Глава 16 Тим. Пусто, твоя мать. Ни намёка. Ни единой зацепки. Я прошерстил её телефон за каких-то полчаса. В нём даже переписка с подружкой есть о неверном адресе. Не исключаю, что она может быть липовой, но после того, как я облазил каждый закоулок старого смартфона, эта версия словно натянута на глобус. Ни одного провокационного чата. Ни одной фотки в стиленю. Зато есть очень милые фоточки с каким-то котом и парочка скромных селфи. В телефоне этой Ани нет звонков с незаписанных номеров. Только от мамы, какой-то Сони и старосты. Но историю вызовов можно же и почистить. Только что-то мне подсказывает. Ничего она не чистила. Я поэтому и свистнула её телефон в самый неожиданный для неё момент чтобы она не успела замести следы. Чёрт. Да даже история браузера у неё невинная девственницы. Через него вели поиск билетов в консерваторию и смотрели варианты подарков на день рождения маме. Маме, блин. Этот телефон — чертовски бесполезный гаджет. Осталось присобачить к нему нимб. Как и это Ане. Такие испуганные глаза у неё. Смотрит на меня с таким выражением, словно видит перед собой дьявола. И выглядит она каждый раз так, будто бы сейчас в обморок упадёт. Мышь перепуганная. А может, просто хорошая актриса? Но ведь её же кто-то запихнул туда, в нашу раздевалку, голой. А если она сама всё подстроила? Или я параноик? Знал бы, ни за что не подошёл бы к этой Ане. Я ведь действительно думала, что эта симпатичная блондинка просто на меня запала. Я сижу в машине, стучу пальцами по рулю. Я смотрю перед собой на темнеющие от наползающих туч неба над развалинами складов. Да, я параноик. Засуетился, зассал, задёргался. Мне нужно успокоиться. Похоже, эта девица действительно, по глупой случайности, оказалась у нас в клубе. Но тогда ей просто повезло. Судя по рассказу, тогда она попала на дежурство нашего пахома, сердобольного уголовника с тремя отсидками. Он то котят притащит, то щенков подкармливает. И лучше бы он на этом и остановился. А он притащил эту... Теперь у меня могут быть проблемы. Если Аня хоть где-то откроет свой рот, то слухи разлетятся со скоростью света. Мне это ни к чему. Осталось всего несколько боёв. И я буду свободен. От всех и всего. От своей семейки и, главное, от своего конченного отца. Злость тут же расползается в груди, а пальцы вцепляются в руль до боли в костяшках. Из-за этой досужей девки всё может пойти не по плану. И именно эта досужая вырастает, как из-под земли перед капотом моей тачки. Усмехаюсь. Всё-таки пришла не решилась идти с доносом к декану. А я думала, что после нашего общения в коридоре цокольного этажа её путь лежит прямо в отделении кардиологии. Там, в углу, у неё так стучало сердце, что я бы не удивился, если бы эта Аня брякнулась мне в ноги без сознания в ту секунду. А сейчас, прижав к груди свой рюкзак, она смотрит на меня огромными, широко расставленными глазами через лобовое стекло. Кажется, эта Аня стала ещё бледнее. Я делаю пригласительный жест, указывая подбородком на пассажирское сиденье рядом. И она послушно семенит к двери машины. На. Сразу же кидаю Ане на колени её телефон, и едва она садится справа от меня. Вцепившись одной рукой в несчастный рюкзак, второй она подхватывает свой мобильный, чуть не проскользнувший между коленями а потом осторожно переводит на меня взгляд. «Убедился, что я не вру?» — спрашивает Аня тихо. «В то, что ты мне рассказала, без доказательств мог поверить только тупой идиот», — хмыкаю я. «Плеоназм?» — вдруг ещё тише проговаривает она. «Чего?» — переспрашиваю удивлённо. Но Аня молчит, отводит взгляд на лобовое и поджимает бледные-прибледные губы. Теперь я смотрю на её безмолвный профиль, и это молчание раздражением прокатывается по моим нервам. «Что ты сказала? Хватит мямлить!» Грубо одергиваю девчонку. Она сразу же поворачивается обратно ко мне лицом. «Тупой идиот? Это плеоназм!» Вполголоса заявляет она и смотрит. Выжидательно моргает белёсыми ресницами. А я свожу к переносице брови. И к чему это она сейчас? Ну, Аня сдавленно прокашливается. Избыточные уточнения. Как масло масляное. Я обалдела таращусь на неё. И не потому, что только что узнала значение нового для себя слова. Что-то такое я всё же припоминаю из школьной программы. Ты сейчас серьёзно? Теперь мои брови ползут на лоб. Это что, защитная реакция у неё такая, умничать? Что? Аня вжимается в сиденье. Рассказываешь о назмах, сидя в точке возле заброшенных складов, где в основном наркоманы тусуются. Здесь всё равно центр города. Ты ведь не убьёшь меня? Она произносит это не то, утверждая, не то спрашивая. Разглядываю Аню, кажется, Просветову, сжившуюся в комок на пассажирском сиденье, И мне хочется спросить, какой вообще планеты она свалилась. Ты же видел всё, что есть в моём телефоне. Они решают продолжить, пока я молчу. Теперь ты знаешь, что я не вру. Я, правда, оказалась там случайно. Меня никто не присылал туда. А потом Петрова и эта раздевалка. Но я никому и ничего не говорила. И на последней фразе она очень активно, чуть ли не с отчаянием мотает головой из стороны в сторону, раскидывая свои белобрысые волосы по плечам. И не скажешь. Холодно чеканю я. «Не скажу. Честно. Можешь не бояться». «А ты её можешь не бояться? У меня сводит челюсть». «Да чтобы она понимала в этом. Сама создала мне проблемы, а теперь втирает про «не бояться». Хочется треснуть с размаха ладонью по рулю так, чтобы вокруг всё аж задрожало. Но гашу в себе этот порыв. Боюсь, девчонка вообще может здесь с испуга откинуться от остановки сердца. Я глубоко вдыхаю и чуть склоняюсь на Дании, которая в ту же секунду съёживается. Прижимает руки к груди. В одной телефон, во второй — многострадальный рюкзак. И почему-то я ловлю себя на мысли, что от девчонки ничем не пахнет. Не ощущаю запаха какого-либо парфюма. Я не боюсь, просто имею в виду. Не свожу глаз с застывшей Ани, что любопытные Варваре кое-что оторвали. Перевожу взгляд на её нос, усыпанный чёткими веснушками. Если кому-нибудь вякнешь, если решишь и дальше следить за мной. Но я не... Чуть ли не пищит таня Я превращу твою жизнь в ад. Перебиваю её. «Забудь всё, что ты тогда видела. И не вздумай ещё раз туда. Выделяю интонацией это слово, надеюсь, это любопытно и догадается, куда туда. Сунуться». Вижу, боится. Но вот на меня всё равно смотрит. Беспомощно так, испуганно. Но смотрит. Не отводит взгляда в сторону. Кори глаза даже не моргают. Слышу, как Каня судорожно сглатывает. Я и не планировала. Ну и отлично. Ты хорошая, правильная девочка. С ненатуральной улыбкой говорю я. Сиди за учебниками дальше. Целее будешь, если продолжишь делать селфи с котиками. Поняла? И аллилуйя! Упоминание котиков возвращает Аниному лицу более-менее нормальный цвет. Она кивает, а я зачем-то ещё раз вдыхаю возле неё воздух. Ничего. Никаких ароматов. И снова откидываюсь на своё сиденье. Разваливаюсь в нём, подпирая затылком подголовник, а лобовое стекло уже разбиваются капли дождя. Ладно. Пора завязывать с этим балаганом. Девка здесь явно ни при чём. Если не на сто процентов, то на девяносто девять точно. И ещё один процент оставлю на чёртову теорию вероятности. Полностью со счетов Аню спешу, когда больше не увижу странных совпадений. Мне просто нужно быть осторожнее. Никаких лишних контактов. И на всякий случай лучше сейчас потусоваться с пацанами почаще, чтобы ни у кого не возникало вопроса, где я. Выждать время. Три-четыре боя, и всё закончится. А потом... Мои мысли прерывает тихая возня рядом. Поворачиваю голову. Аня всё ещё сидит на пассажирском месте. Обнимает рюкзак, сжимает свой телефон. Чего сидишь? Свободно, хмыкаю я. Несколько взмахов ресницами, и Аня отмирает. Бросает взгляд за окно, по которому вовсю хлещет дождь, и поджимает губы. И только ещё через несколько секунд раздумий тянет ладонь к ручке, щёлкает ею и выскакивает из машины прямо подозверевший ливень. Громко хлопает дверь, и я остаюсь один. Выпускаю сгустившееся в лёгких напряжение через резкий выдох. чёрт что! Нажав до упора педаль тормоза, рывком переключаю передачу с паркинга на драйв и, вывернув руль, даю жизнь мотору машины. Пробуксовав, она с мерзким звуком отшлифовывает колёса по гравию и срывается вперёд. Мне нельзя всё испортить. Хоть это Аня и оказалась невиннее овечки. Буду и дальше держать её на прицеле. Пусть только попробует что-то рассказать. Если я узнаю, что она открыла рот, от этой мысли холод стекает по ребрам в желудок. я всё потеряю. Выехав за пределы складов, Сразу же встаю в пробку. Приходится волочиться в горку и наблюдать за дорогой через взбесившиеся на лобовом дворнике. И при очередном таком их проезде по стеклу я замечаю уже знакомый силуэт. Этот же переулок переходит и Аня. Она без зонтика, скукожившись, ныряет кроссовками в потоке воды на асфальте. Её рюкзак уже перекинут через одно плечо, а светлые волосы насквозь мокрые и прилипли к лицу. Да и, судя по виду, одежда такая же мокрая. Аня перебегает дорогу на мигающей зелёной, останавливается у пересекающего мою улицу перехода с горящим красным светофором. Она застывает под проливным дождём, обнев себя руками. Мокрая, взъерошенная. От её вида я даже морщусь. В этот момент она жутко жалкая. Не удивлюсь, если она ещё и подвывает дождю прямо на этом пешеходном переходе. Громкие продолжительные сигналы недовольных водителей, что выстроились за моей тачкой, возвращают в реальность. Уже давно горит зелёный, и передо мной пусто. Жму на газ, проскакивая переулок. Но зачем-то ещё раз бросаю взгляд на Аню в зеркало заднего вида. Она всё ещё стоит, ладонью проводит по лицу, убирая с него мокрые волосы а проезжающий рядом автобус окатывает её водой из лужи. Почему-то у меня резко саднит в груди. Это полный аут, тормоз в пол. Сдаю назад прямо на перекрёстке под шквал недовольных гудков соседних машин. Я останавливаюсь точно напротив мокрой и грязной Ани. И пускай я сейчас жутко злюсь на неё, но мне всегда было жалко тех самых облезлых котят на улице. Опустив стекло, сквозь зубы цыжу ей. «Садись».